Глава 7 Рэйчел. Эпиграф. Что значит имя? Роза пахнет розой, хоть розой назови ее, хоть нет. Уильям Шекспир, Ромео и Джульетта. 1597 год. Некоторые психосоматические расстройства бывают очень необычными, даже уникальными. Другие встречаются так часто, что симптомы наверняка проявлялись, если не у вас, так у кого-то из вашего окружения. Хотя большинство людей поспорили бы с таким диагнозом. Сама природа психосоматических симптомов располагает к отрицанию, потому что объективно оценить их невозможно. Все мы воспринимаем свои ощущения по-разному, хотя механизм их обработки одинаков пахучие молекулы раздражают рецепторы носа, или барабанная перепонка улавливает вибрации, в результате возникает импульс, который по нервам попадает в мозг. Точно так же информацию передают сенсорные и моторные нейроны. Мы можем замерить скорость, целостность и направление сигнала, эти данные у разных людей не будут ничем отличаться. Нерв – Всего-навсего пучок волокон, состоящий из клеток, по которым струится поток ионов, что-то вроде электрического провода. Удалите его из организма, и он по-прежнему будет передавать импульсы, словно все еще находится в человеческом теле. Для функционирования ему не нужен мозг. Реакция нерва на раздражитель всегда стандартна, а вот наше восприятие – уже нет. Кому-то нравится запах духов, кому-то не очень. Один обожает массаж ног, другой не выносит даже малейшего прикосновения к ступням. Меняется порог болевых ощущений, способность выносить жару или холод, любовь к тем или иным вкусам и запахам. Все мы по-разному воспринимаем боль или, например, усталость. С медицинской точки зрения Усталость – самый загадочный симптом. Как оценить усталость? Все люди время от времени устают, но только сам человек знает, что он при этом испытывает. Для врача постоянная усталость пациента говорит о многом и в то же время ни о чем. Если нет других видимых симптомов, причина повышенной утомляемости может крыться в мозге или в сердце или в крови. Это симптом целого ряда болезней – рассеянного склероза, волчанки, диабета, рака, ВИЧ, заболеваний щитовидной железы, анемии, заболеваний сердца, целиакии и так далее. Более того, постоянная усталость может и не иметь никакого отношения к болезни. Это неотъемлемая часть нашей жизни, возникающая всякий раз, когда мы с головой погружаемся в работу – или от чего-то мучаемся бессонницей. Еще одна особенность усталости в том, что она вызывает мало сочувствия у окружающих. Если вам звонит коллега и просит завтра его подменить, потому что он устал, вы вряд ли обрадуетесь. Если у любимого человека на работе выдался тяжелый день, вы, может быть, и пожалеете его на словах. А про себя подумаете, что и сами не раз испытывали усталость. И ничего, не страшно. При необходимости вы пересиливаете себя. Почему же это не могут сделать другие? В крайнем случае надо хорошенько выспаться, и на утро всю усталость снимет как рукой. Проблема в том, что чувство усталости можно лишь описать словами. Его нельзя зафиксировать и замерить количественно. Когда я говорю, что устала, я сравниваю свое нынешнее состояние с тем, что испытывала раньше. Это единственный критерий, на который я могу опираться. Если точка отсчета – мое собственное самочувствие, откуда мне знать, что происходит с другими? Один из способов отличить обычную усталость от симптома болезни – это реакция на отдых. Если причина утомляемости в том, что я перетрудилась, то, взяв выходной и выспавшись, я почувствую себя лучше. Однако бывает и так, что отдых облегчения не приносит, и тогда мы говорим о синдроме хронической усталости. Люди в коридоре расступились перед Рэйчел, медленно ехавшей в инвалидной коляске к дверям моего кабинета. Из-за стульев, стоявших тесными рядами, проход был узким. Люди поднимали ноги и брали детей на руки, чтобы те не путались под колесами. За коляской шли двое, мужчина и женщина, родители Рэйчел. Я хотела ей помочь, но меня остановили. Она должна хоть что-то делать сама. Поэтому я молча стояла и смотрела, как девушка кое-как из последних сил двигает коляску вперед. Очутившись в кабинете, Рейчел попросила минутку отдышаться. Еще не выслушав ни одной жалобы пациентки, я поняла, в чем ее проблема. Первые симптомы проявились три года назад. Рейчел тогда училась в школе искусств, рассчитывая в будущем стать профессиональной танцовщицей. Танцевать она любила с детства. В шесть лет мать отдала ее на уроки балета. Чуть позже она стала заниматься современным танцем и джазом, в 12 пошла на курсы актерского мастерства. Однажды к ним заглянул кастинг-директор, который искал ребенка на главную роль в телевизионной рекламе. Он выбрал Рэйчел. В своем окружении на какое-то время она стала настоящей звездой. В 16 лет Рэйчел окончательно решила связать свою жизнь с танцами и поступила в школу искусств. Помимо танцев, Рэйчел вела очень активный образ жизни. Каждое утро выходила на пробежку. При любом удобном случае плавала или играла в теннис. В общем, Рэйчел никогда не сидела на месте. Проблемы начались после первого курса. Она только что вернулась из Америки, где провела летние каникулы. Казалось бы, девушка должна приступить к учебе, полная силой энергии. На деле же вышло обратное. Сперва она стала засыпать на лекциях, постоянно клевала носом, даже если всю предыдущую ночь крепко спала. Это вскоре отразилось на успеваемости. Рэйчел, однако, больше волновалась о другом. Хотя педагоги отмечали ее талант, Рэйчел знала, что мало кому из танцоров удается сделать сольную карьеру. Она старалась выделиться, стать в классе лучшей, что отнимало последние силы. На тренировках не обходится без травм, поэтому в школе работал спортивный физиотерапевт, следивший за физическим состоянием учеников. Рейчел однажды пожаловалась ему, что после занятий у нее опухают суставы и ноет нижняя часть спины. Тот рекомендовал комплекс упражнений для укрепления позвоночника и ног, Однако проблему это не решила. Более того, вскоре Рэйчел заметила, что энергичные танцевальные па даются ей не так легко, как остальным ее ровесникам. Она с трудом удерживала равновесие, несколько раз падала. Возможно, обычные травмы вовсе ни при чем. Вернувшись на каникулы домой, она рассказала обо всем родителям. Они очень встревожились. Мать отвела ее к терапевту, который заподозрил рассеянный склероз или мышечную дистрофию и направил девушку к неврологу. Тот, впрочем, сразу опроверг возможность неврологического заболевания и даже не назначил анализы. Следующий семестр стал для Рэйчел испытанием. Она постоянно мучилась от боли, не могла заниматься танцами, потому что тренировки обычно длились по два с лишним часа. Она столько не выдерживала. На лекциях ей тоже не удавалось сосредоточиться. Просматривая потом тетради, она вместо конспекта обнаруживала бессмысленный набор слов. В конце концов, учителя предложили ей взять академический отпуск, отправиться домой и решить свои проблемы. Не описать словами, какой ужас испытали родители, когда Рэйчел, вся заплаканная, однажды вечером постучала в их дверь. Врачу она рассказала, что постоянно чувствует усталость. Все тело ломит, словно после трудного выступления. Она едва может двигаться, все валится из рук. Рэйчел отказалась не только от танцев, но и от утренних пробежек. На этот раз невролог взял у нее анализ крови и назначил электромиографию, чтобы проверить целостность нервной системы. Результаты оказались в норме. Однако состояние девушки ухудшалось. Она рисковала будущей карьерой, поэтому врач предложил сделать мышечную биопсию на тот случай, если у Рэйчел нервно-мышечное заболевание. И опять анализы ничего не выявили. Невролог не сумел поставить диагноз, поэтому мать повела Рэйчел к другому специалисту, ревматологу. Тот назначил практически те же анализы и пришел к тому же выводу, у симптомов Рэйчел – Нет видимых причин. Следующие два месяца родители смотрели, как тает их энергичная спортивная девочка. Сон не приносил ей отдыха, поэтому большую часть дня она в полудреме лежала на диване. Энергии не хватало даже на самые простые занятия, вроде чтения. Рэйчел почти ничего не ела. Она сильно исхудала. Мать стала искать подобные случаи в интернете, И нашла. О миологическом энцефаломиелите она уже слышала, но никогда не примеряла его симптомы к дочери. Теперь же она убедилась, что у Рэйчел именно М.Э. Найдя все эти контакты специалиста в этой области, мать записала Рэйчел на прием. Врач с большим интересом выслушал ее историю и первым делом спросил о недавней поездке в Штаты. Перед самой болезнью Рэйчел две недели провела у родственников в Вашингтоне. Врач уверенно заявил, что знает, в чем дело. У Рэйчел болезнь Лайма – инфекционное заболевание, передающее через укусы клещей. Оно распространено в некоторых регионах США. Врач предложил сдать кровь на анализ, но так как результаты могли прийти лишь через несколько недель, антибиотики он назначил сразу. Спустя пару дней лекарства подействовали. Рейчел не верила своему счастью. Ее переполняли силы. Она начала нормально есть, набрала вес, ежедневно ходила на долгие прогулки, рассчитывала в скором времени вернуться к танцам. А потом пришли результаты анализа. И тот оказался отрицательным. «Не волнуйтесь», — заверил ее врач Анализ не всегда бывает точным. Раз антибиотики помогли, значит, диагноз поставлен верно. Завершив лечение, Рейчел решила вернуться в школу искусств. Хорошие отметки до болезни сыграли в ее пользу и ее восстановили на том же курсе. Однако стоило приступить к занятиям, как она почувствовала прежнюю боль и усталость. Рейчел решила, что переусердствовала с непривычки проконсультировалась с врачом, и тот предложил повторить курс антибиотиков. На этот раз, однако, улучшения не последовало. и снова пришлось бросить учебу. Теперь врач сказал, что инфекции больше нет, но она дала осложнение в виде синдрома хронической усталости. Он назначил более утоляющие и физиопроцедуры. Ничего не помогало. Речь становилась все хуже, она перестала выходить из дома. Не могла ни на чем сосредоточиться, даже уследить за сюжетом телепередачи. Когда администрация школы поинтересовалась, ждать ли возвращения девушки в текущем году, родители все-таки признали, учеба под большим вопросом. Ей разрешили сдать экзамены за этот курс чуть позже, на выздоровление отвели 4 месяца. Рейчел отправилась к другому ревматологу. Тот не согласился с поставленным диагнозом и сказал, что у нее депрессия. «Конечно, у меня депрессия, потому что я уже несколько месяцев валяюсь на диване и ничего не делаю». Так я ему и сказала. И он сразу заткнулся. Ревматолог предложил принимать антидепрессанты и обратиться к психотерапевту. Девушка отказалась. Изредка наступали периоды облегчения, но уже на следующий день болезнь разыгрывалась с новой силой. Рейчел спала по 16 часов в сутки. Родители переоборудовали спальню и поставили там обеденный стол, потому что дочь не могла ходить по лестнице. Купили инвалидную коляску, чтобы иногда вывозить ее на свежий воздух. За две недели до начала нового учебного года Отец позвонил в школу и сообщил, что Рэйчел не вернется. Не в силах и дальше оплачивать лечение в частной клинике, родители попросили терапевта выдать им направление к государственному врачу. За следующие полгода Рэйчел осмотрели два ревматолога, иммунолог и невролог. Один снова сказал, что у нее депрессия, второй диагностировал фибромиалгию, И выписал более утоляющие и антидепрессанты. Это что, ваш излюбленный метод лечения? Иронично поинтересовался у меня отец. В конце концов, Рэйчел согласилась встретиться с психологом. Тот передал терапевту результаты ее тестирования, согласно которому у нее было развитие шестилетнего ребенка. Это потому, что вы не боретесь с болезнью пояснил ей врач. «Представляете?» — возмущалась Рэйчел. «А еще он заявил, что мне надо куда-нибудь съездить, развеяться или найти себе парня». Родители снова обратились за помощью к интернету и нашли врача, заведовавшего клиникой для больных миологическим энцефаломиелитом. Терапевт согласился выдать направление, и вскоре Рэйчел с восторженным волнением сидела в очереди на прием в окружении родственных душ. Она разговорилась с соседкой, и та рассказала историю, словно списанную с жизни самой Рэйчел. «Психолог рекомендовал мне заняться спортом. Сразу, мол, все пройдет», — негодовала та. И Рэйчел впервые за многие месяцы рассмеялась. После беседы с врачом Рэйчел почувствовала, что наметился некоторый прогресс. Он первый, кто мне поверил. Врач предложил Рэйчел лечь в больницу, чтобы сдать некоторые анализы и при необходимости пройти дополнительное обследование, а потом они вместе выберут стратегию будущего лечения. Когда я вышла из его кабинета, мне было лучше, чем за весь прошедший год. Он убедил, что хочет помочь, но он меня обманул. «Он всех нас обманул, милая!» Мать взяла Рэйчел за руку. В назначенный срок Рэйчел явилась в больницу. Она сразу заподозрила неладное, не успев даже дойти до палаты. Мужчина за стойкой регистратуры предложил им с матерью следовать за оранжевыми стрелками на полу, ориентируясь на указатель для психиатрического отделения. Увидев, как у Рейчел вытянулось лицо, мать поспешила ее успокоить. «Не волнуйся так. Он просто хотел сказать, что психиатрическое отделение находится где-то рядом». Про себя же она молилась, чтобы эти слова оказались правдой. Пять минут спустя они в ярости стояли возле запертой двери психиатрического отделения. Рейчел хотела развернуться и сразу поехать домой, но мать решила сперва узнать, что, черт возьми, происходит. Она нажала кнопку вызова персонала, Их проводили в палату, где мать потребовала пригласить руководство. То, что было дальше, иначе как обманом не назовешь. Старшая медсестра уверяла, что хотя палата технически закреплена за психиатрическим отделением, на самом деле в ней проходят лечение только пациенты с синдромом хронической усталости и сопутствующими расстройствами. Рейчел объяснениям не поверила, однако выбора у нее не было, поэтому она решила остаться на одну ночь. Все прошло не так плохо, как она опасалась. Она делила палату с тремя пациентками. Все ее возраста, у каждой диагностирован миалгический энцефаломиелит. Общение с людьми, которые понимали, что она чувствует, пошло Рэйчел на пользу, хотя польза эта была сомнительной. У одной из девочек болезнь зашла так далеко, что та вот уже пять лет не могла даже сидеть. А другая, как ни странно, не показывала никаких признаков усталости. Она легко спрыгивала с кровати и бегала в ванную. Рейчел не знала, чей пример расстраивает ее сильнее. Утром, когда пришел врач, Рейчел сразу спросила, почему их палата в психиатрическом отделении. «Потому что мы оказываем психиатрическую помощь». «Вы психиатр?» «Да». Вы должны были мне сказать. Простите, я был уверен, что вы знаете, к кому идете на прием. Может вас успокоит, что мы специализируемся на лечении именно миологического энцефаломиелита. Здесь работают не только психотерапевты, но и другие специалисты, которые помогают справиться с физическими симптомами. Я не сумасшедшая? Конечно же нет. Рейчел все-таки уговорили остаться». Пересиливая себя, она приступила к выполнению плана лечения. Увиделась с физиотерапевтом, оценившим ее состояние и разработавшим комплекс упражнений разной сложности, затем с эрготерапевтом, который расспросил ее о планах на будущее. «Представьте, что вы полностью выздоровели. Кем тогда станете? Я снова стану собой, танцовщицей, а не калекой в инвалидной коляске. Отличная цель» но это займет немало времени. Мы должны двигаться маленькими шажками. Каким будет ваш первый шаг? Самостоятельно дойти от кровати до ванной. Прекрасно. Что ж, давайте начнем. Очень неохотно Рейчел пошла на встречу с психотерапевтом. Слишком уж свеж в памяти был предыдущий опыт. С большим удивлением она обнаружила, что психиатры бывают разными. Этот не засыпал ее вопросами, а внимательно выслушивал все, что она говорит. Вечером позвонила мать, и голос Рейчел звучал довольно бодро. На следующий день, однако, она была уже не в столь радужном настроении. Оно испортилось после занятия с физиотерапевтом. Рейчел согласилась попробовать пару упражнений, но они оказались слишком сложными, а врач все твердила – «Ты можешь. Давай, старайся. У тебя все получится. Словно я ничего не делала». Рейчел вытерпела четыре дня. На пятой она сидела в зоне отдыха, как вдруг у одной из пациенток началась истерика. Забившись в угол, девушка вся в слезах жаловалась на врачей. Рейчел позвонила матери и попросила ее забрать. Перед выпиской врач поинтересовался, в чем дело. Он думал, что сумеет меня уговорить, и я останусь. Буду и дальше терпеть издевательства. Надо было сразу уйти, в первый же день. Это случилось за год до нашей встречи. За это время она на шаг не приблизилась к выздоровлению. Я сопереживала ей и в то же время понимала, какие на меня возлагают надежды. Я попросила Рэйчел лечь на кушетку для осмотра, понимая, что вряд ли у нее получится. Кушетка была высокой. Даже с помощью отца Рэйчел не смогла бы туда забраться. В неврологии это не редкость. Нам часто приходится иметь дело с парализованными пациентами, и при необходимости я осматриваю их прямо в кресле. Однако Рэйчел все-таки решила встать. От невероятных усилий у нее вздулись вены, ее шатало из стороны в сторону. Все затаили дыхание, готовясь подхватить девушку, если она вдруг упадет. Может, этим жутковатым зрелищем Рэйчел пыталась показать мне, какую непосильную задачу я перед ней поставила? Вдруг она почувствовала, что еще не убедила меня. Пришлось осадить свои подозрения И напомнить себе, что «убедить» вовсе не то же самое, что «преувеличить» или «обмануть». В конце концов, Рэйчел сдалась.